Глава двадцатая Его назначенная на два часа беседа с Чекалином по поводу самоубийства глупой Любочки не состоялась. Игнату позвонили, сказали, что майор в отъезде, и разговор переносится на завтра. Если Игнату удобно, то всё будет именно так. Если нет, пусть он созвонится с майором, и они обо всём договорятся. «Мне удобно», — поспешил ответить он. «Хорошо», — буркнул безликий голос в трубке городского телефона. Всего доброго. Игнат еле сдержался, чтобы не послать говорившего к чёрту. Всего доброго? Серьёзно? Что может быть доброго в том, что он лишился жены и помощницы? С крохотным временным интервалом, в каких-то несколько недель, он осиротел получается дважды, остался один и теперь уже не сможет ловить на себе восторженные взгляды карих глаз своей помощницы. Не будет мысленно сопротивляться её откровенному натиску не позволит себе запретно мечтать о её теле. «Дура! Какая же дура!» Едва слышно простонал Игнат и затих, съёжившись в своём рабочем кресле, как от боли. Больно ему, конечно же, не было, лишь досадно и противно. Снова придётся общаться с полицией, слушать их осторожные и вкратчивые вопросы, искать умные и правдивые ответы, выдерживать их пронзительные взгляды, от которых у него потом... Полдня дёргалось левое веко. "Дура", повторил он уже твёрже и выпрямился. "И чёрт с тобой". Он с головой ушёл в работу. Без Любочки был полный аврал. Приходилось принимать клиентов, без конца говорить с ними по телефону, разъяснять, убеждать, уговаривать. Бумаги росли на его столе. Он запаниковал. Ещё пару дней, и он может завалить работу. Этого никак нельзя было допустить. Игнат сорвался после обеда и помчался к начальнику. Мне срочно нужен помощник, молитвенно сложил он руки перед грудью. Объёмы такие, что одному никак. Что-нибудь придумаем, отозвался начальник, попыхивая трубкой. С чего-то он решил, что курение табака придаёт ему больше веса. Что за ерунда? Провонять шикарный кабинет это статусно, бред. Игнат пробежался взглядом по стенам и мебели. Он бы здесь всё поставил иначе. И запустил из окон свежего воздуха, тем более что выходили они в парковую зону с хвойными деревьями. А Люба никак не может выйти на работу. "Лев Эдуардович", воскликнул театральный Игнат. "Я же говорил вам, она мертва. Мне звонили из полиции. Вернее, я позвонил ей". "Ну зачем?" вдруг перебил его начальник и тяжело глянул. "У вас было принято созваниваться в нерабочее время?" "Нет, но Было как раз рабочее время, которое она проигнорировала. Она не явилась на работу. Отдел срочных много и я. Мы «Вы вызвонили. Игнат Фёдорович, и что? Он снова заткнул рот мун штуком и запхтел. А ответил мне сотрудник полиции, который как раз находился в её квартире. Он-то мне и сообщил, что Люба мертва, предположительно суицид. Предположительно, вскинул бровь Лев Эдуардович. Брови у него были густыми пустистыми, как две огромные мохнатые гусеницы. Он любил пускать их в ход, изображая разную степень эмоциональности. Так мне сказал майор полиции, ответил Игнат. Тёмные гусеницы над глазами начальника минуту оставались неподвижны и вдруг зашевелились. А вы, Игнат Фёдорович, что думаете по этому вопросу? Я, испуганно выдохнул он и едва не разразился бранью. С какой помилуйте статьи ему об этом думать? «Разве больше не о чем? Он настолько не занят, чтобы размышлять о мотивах, побудивших глупую девушку покончить с собой. Вы, вы!» Лев Эдуардович ткнул в его сторону дымившейся трубкой. «Она была у вас в подчинении. Вы неоднократно встречались с ней в приватной обстановке». «Я?» «В приватной обстановке?» Он чуть не задохнулся от возмущения и страха. «Помните, Лев Эдуардович, если я подвозил Любу до службы...» Это ещё ничего не значит. Но вы вчера поздно вечером ужинали с ней в нашем кафе, голубчик. Брови начальника вытянулись в горизонтальную линию. Кое-кто видел вас там. Люба попросила подъехать. Неуверенно начал Игнат. Когда я прибыл, она уже поужинала. Мы переговорили, и она уехала домой. О чём? Что, простите? Игнат чуть наклонился в его сторону. Поймал себя на том, что выглядит официантом, принимающим заказ и поморщился от неуважения к себе. Он тут же резко выпрямился. «О чём говорили?» Игнат — Игнат Фёдорович. Глаза начальника строго смотрели сквозь дымовую завесу. Он, не уставая, пыхал трубкой. «Частная беседа, Лев Эдуардович. Ничего серьёзного. Девушке просто не хотелось возвращаться домой так рано». «Ну-ну». Начальник осторожно вытряхнул перегоревший табак на металлическое блюдце. Затушил. Пожевал губами. Недовольно поморщился. «Открытый». Видимо, табачный вкус во рту был отвратительным. Понимаете, Игнат Фёдорович? Начал он медленно, неохотно сглотнув. Если есть что-то, о чём я должен знать, чтобы помочь, то говорите прямо сейчас. Ну, Лев Эдуардович. Игнат растерянно развёл руками. Или не говорите никогда, перебил его начальник. Мы ведь с вами не на макаронной фабрике работаем. У нас юридическая контора, крупная, с именем. Хозяева очень ценят нас за профессионализм и незапятнанность репутации. Соответственно, платят нам щедрую зарплату. Поэтому я повторяю вопрос. Есть что-то, о чём я должен знать прямо сейчас? Игнат наморщил лоб, принявшись вспоминать. Вдруг на память пришёл тот самый звонок на корпоративный мобильный, который Люба забыла в столе. Я даже не смогу установить, кто звонил. Номер был подавлен. Признался он, рассказав обо всём. В какое время звонили? Деловито поинтересовался Лев Эдуардович. Игнат назвал точное время. Он его запомнил. Хорошо. Я распоряжусь, чтобы установили, с какого номера ей звонили. Вполне возможно, девчонка вляпалась в нехорошую историю, мы сами понимаете, должны подготовиться. Да-да, конечно. Есть что-то ещё? Ну, не знаю, имеет ли это отношение ко всему. Прекратите, мямлеть Игнат Фёдорович. Что вы как краснодевка в самом деле. Брови гусеницы стремительно взлетели, спрятавшись под низкой седой чёлкой начальника. Что ещё? Начав просматривать контакты в её корпоративном мобильном, я случайно наткнулся на номер своей супруги Ларисы. Мне хотя признался Игнат, в журнале звонков обнаружилось, что они неоднократно созванивались, и что с того А то, что моя жена почти месяц назад пропала, Лев Эдуардович. Как пропала? Лев Эдуардович с такой силой вытаращил глаза, что Игнату показалось, они сейчас выскочат и покатятся по столу, инкрустированному красным деревом. Игнат почувствовал, что его сейчас стошнит, поэтому поспешил объясниться. Она сбежала, как оказалось. Я пришёл в полицию с заявлением об её исчезновении. Они провели проверку и установили Что она просто-напросто сбежала. Возбуждать уголовное дело по факту её исчезновения не стали. Сочли, что она меня бросила. А она бросила? Начальник сочрился и тут же принялся снова набивать трубку табаком. Ну, выходит так. Игнат опустил голову, чтобы не встречаться взглядом с начальником. Но это никакого отношения не имеет и никак не влияет на мою работоспособность. И я понял, перебил его Лев Федуардович, и снова задымив проговорил скорее для себя, нежели для Игната. Частная жизнь наших сотрудников это тайна за семью печатями, и мы эти печати срывать не имеем никакого права. Вступайте, Игнат Фёдорович, работайте. Завтра я пришлю вам помощника. До самого вечера Игнат пахал как проклятый. Ему необходимо было занять себя, создать впечатление у начальства, что он достоин похвалы. Он один справится, но это не по правилам. Заперв кабинет, он двинулся к выходу из офиса и только тут понял, как вымотался. Колени тряслись, когда он ставил ногу на следующую ступеньку. По спине бежал пот, виски сдавило. Может, он заболевает? Подхватил вчера этот чудовищный вирус, которым страдает половина их сотрудников. Может, на завтра сказать, что больной и отлежаться? Да, так он и сделает, если не станет лучше. А сейчас он заедет в магазин купит себе бутылку самого дорогого виски и хорошей закуски к нему, приедет домой, запрет дверь, примет ванну, приготовит себе ужин, не торопясь поест, выпьет, ляжет в кровать и под дремоту, окутывающую тело, позволит мыслям побродить по прекрасному будущему. А оно у него будет. Точно будет. Он заслужил. И ему нет дела до разных шлюх, будь то его жена или помощница. Они сделали свой выбор. Получили то, что заслужили. Он здесь ни при чём. Он хочет и будет счастливым. Один. Сам с собой. Но наедине со своими тайными желаниями, которых он никогда никому не озвучивал. Всё остальное пусть катится куда подальше. Лев Эдуардович с его боязнью, что начальствующее кресло, выскользнет из-под его дряблого зада. Любочка, не пожелавшая жить долго и счастливо. А главное правильно. Лариса которой непонятно чего не хватало. Полиция с ее пристальным интересом. Все равно к кому. Лишь бы было на кого статус обвиняемого навесить. Пусть все катятся. Пусть. Вечер задался. У него все получилось. Игнат нарочно поехал на лифте, чтобы на эту тварь, проживающую этажом ниже, не нарваться и настроение себе не испортить. Не нарвался. Не испортил. Он с удовольствием принял душ. Переоделся в домашний костюм из ацетатного шёлка. Тот очень приятно льнул к телу, как рука женщины. Игнат с удовольствием оглядел себя в зеркале. Выглядит прилично и даже дорого, невзирая на ацетатный шёлк. Ничего, пройдёт время, и он себе позволит натуральный, а также нежную и ласковую женщину. Вообще, можно считать, день у него задался, если не считать скорбных новостей. И ужин он себе вкусный приготовил. И виски выпил. Улёгся в постель в прекрасном настроении. Проверил будильник и прикрыл глаза. Процесс засыпания ему всегда нравился. Ему казалось, что он покачивается в удобной лодке на ласковых волнах. Вот сейчас ещё немного, пара минут, и он уплывёт в мир грёз. И... Неужели уже утро? Игнат приоткрыл глаза, протянул руку за будильником. Под слеповато щурись взглянул. Нет, половина третьего. Кто может звонить в такое время? Совершенно точно у него не было знакомых, которые могли бы себе позволить разбудить его посреди ночи. Не было и уже не будет. Вдруг мелькнула мысль о Ларисе, но он тут же отогнал её: "Это бред. Она не позвонит". "Алло?" осторожно ответил Игнат. На номер на мобильном высветился незнакомый. "Кто это? Простите, что беспокою", ответил ему голос майора Чекалина. Дело не терпит отлагательства. Мне звонили из дежурной части. Возмущённо, но тихо отозвался Игнат. Предупредили, что разговор по поводу гибели моей подчинённой не состоится и что... Речь не о ней. Нелюбезно перебил его майор и затих. Нехорошо затих. В таких паузах собеседник обычно тщательно подбирает слова. В желудке у Игната. Сделалось холодно. Словно он проглотил кубик льда который вечером болтыхался в его стакане с виски. А, кум, простите, сипло и невнятно спросил он. Речь о вашей жене, о Ларисе? ахнул Игнат и резко сел в кровати, прищемив задом край пижамной куртки. Дешёвая ткань тут же затрещала. Игнат поморщился. Не надо было экономить, как там проскупово, что он платит дважды. А что вы мне о ней собираетесь сообщить? В половине третьего ночи, Алексей Иванович, Мы нашли её. Нашли? Замечательно. Он сделал на собой усилие и хохотнул. И где Жанна? С кем? Вы всерьёз полагаете, что мне интересно об этом услышать посреди ночи? Она сама выбрала свой путь, определилась с выбором, так сказать. Она мертва, Игнат Фёдорович. Просто без подготовки брякнул майор. Мы нашли её. Что? Он снова неудобно повернулся. И ткань затрещала теперь где-то в районе подмышек. Как мертва «Где нашли? Я ничего не понимаю. Поступим так». Голос у Чекалина сделался усталым. Словно с каждым словом из него уходили силы. «Давайте опустим подробности. Жду вас завтра утром у себя». «Но зачем?» Жалобным голосом воскликнул Игнат и закусил край одеяла. «Поедем на опознание». «Это... это... это обязательная процедура, Игнат Фёдорович. Мне очень жаль». Майор отключился и даже не спросил, каково ему теперь будет до самого утра. Он живёт один, у него никого нет. А если с сердцем сделается плохо, даже о помощи попросить некого. Какая бездушность, простонал Игнатий, встал с кровати. Какая бездушность. Тяжело шаркая, будто ноги сделались из свинца, он прошёл в кухню, достал из шкафчика бутылку виски и сделал большой глоток прямо из горлышка. Потом поставил бутылку на стол, сел в угол и затих. Взгляд его все время обращался в сторону прихожей. Лариса часто появлялась оттуда, когда он так вот сидел. Без бутылки, конечно. Просто он иногда уходил от нее ночью. Садился в этот самый угол и затихал, задумавшись. А она через какое-то время появлялась в дверном проеме, медленно передвигаясь по прихожей в длинной ночной рубашке, как привидение. Застывала на пороге кухни, таращила на него заспанные глаза и недоуменно спрашивала. «Игнат, в чём дело? Почему ты ушёл?» Он отвечал, что всё в порядке. Ему просто не спится. И ушёл он, чтобы не тревожить её сон. Всё так и было. Но Лариса не верила. Она подозрительно щурилась. Принималась ворчать и называть его ненормальным. Советовала обратиться к врачу. Игнату вдруг показалось, что в прихожей кто-то есть. Он вытрущил глаза, но нет, показалось, там никого не было и никого уже не будет. Ларису нашли, как утверждает майор Чекалин, а он врать не будет. Он упал лбом на стол, глухо застонал и сквозь сон выпалил. «Ну вот чего тебе спокойно не жилось, Лариса? Почему нормально не жилось, а?»